Послесловие. Вот и закончилась очередная история, и читатель достиг последней страницы. Первым делом сообщаю, что я благодарен всем тем, кому мое творчество оказалось по душе. Это самая большая награда для меня. Признание. Вот к чему я спешу. Деньги для меня никогда не значили ничего. В том мире, где мы пребываем, надо найти свое место и заниматься тем, что интересно. Я очень люблю читать, а также создавать свои произведения, И надеюсь, что когда-нибудь мне выпадет шанс увидеть свою книгу на лучших полках книжных магазинов страны, наряду с более достойными писателями. Ниже по традиции приведу список моей библиографии. Роберт Гремхарт. Меня проиграли в покер. 2020 Россия. Ганджалян Размик. Голод живых мертвецов. 2020 Россия. Роберт Гремхарт. Любовь в богине. 2020 Россия. До новых встреч, читатель. С уважением, автор книги Ганджалян Размик Самвелович. 26.06.2020. В оформлении обложки использована фотография с pixels.com по лицензии CC0.